решить бесстыдно, непробудно, счет потерять ночам и дням, из головой от хмеля трудной пройти сторонкой в Божий храм, три раза преклониться долу, семь осени себя Крестом, тайком к заплеванному полу горячим прикосну. Лбом, кладя в тарелку Грошек медный Три да еще семь раз подряд Поцеловать столетний бедный И зацелованный оклад, А воротясь домой обмерить На тот же грош кого-нибудь И пса голодного от двери И, кнув ногою, отпихнуть И под лампадой у иконы Пить чай, отщелкивая счет, Потом переслюнить купоны, Пузатый отворив комод, И на перины пуховые В тяжелом завалиться сне. Да, и такой Моя Россия, ты всех краев дороже мне.